Мы уже почти дошли до дверей целехонького корпуса, когда старший лейтенант закричал нам в спину. «Куда же вы, ребята? Вам в главный корпус надо, а не в этот!» «А главный где? Да вот же!» Старлей указал на вторую башню с разрушенным фасадом. Мы пожали плечами и отправились туда. По пути к секретариату нам пришлось трижды объясняться со служивым людом разных ведомств. На входе мы имели общение с сотрудницей ГАП в штатском. Перед дверями лифта, который, от чудо, работал, нас остановил офицер со значком «Санконтроль», скромно притаившимся под орденом Ушакова второй степени, «Санконтроль» — это, дорогие товарищи, кто не знает, один из псевдонимов нашей флотской контрразведки, организации посерьезнее ГАП и Разведуправ вместе взятых. И, наконец, уже в секретариате нами заинтересовался местный Аксакал, заместитель коменданта института товарищ Манежный. «И каждому из них я...» как попугай повторял волшебные слова, фамилию Бондарович, свой секретный код должностного опознавания и шифр своей воинской части, и каждый из них считал своим долгом связаться с планетарной комендатурой и все-все-все перепроверить. Электронный век Ёлкин-Дрын. Зато в секретариате нас ждал сюрприз в виде Масленникова. Великий, вероятно, ученый, стоял у окна и с самым возвышенным видом грыз карандаш. Он был худощав, седовлас, высок, нос имел длинный птичий, словом, типичный жрец науки, из тех, что забывают позавтракать, а потом пообедать, а потом и поужинать, Ведь какой может быть ужин, когда на шкале любовно-взлелеенного прибора творится такое? Двойка, тройка, снова двойка. Умереть можно, как интересно. Учитывая, что окно было вынесено взрывом от пола до потолка, а Масленникова от края оплавленной бетонной плиты отделяли ровно 15 сантиметров, я встревожился. В самом деле, еще один рассеянный шаг и гению трындец. Я было подался вперед, чтобы, ну я не знаю, что взять его за локоть и оттащить назад, когда мне путь преградила секретарша, вполне себе ничего девица в строгом платье с кружевным воротничком, девица сделала большие глаза и предупредительно замахала на маникюренными руками, мол, что вы делаете, не надо? «Намек я понял, остановился. Мне нужно поговорить с Сильвестром Константиновичем, в полголоса сказал я ей. «Хорошо, хорошо!» — шепотом затараторила девица. «Вы только садитесь, садитесь вот здесь. Сейчас я вам сделаю кофе. Хотите кофе?» Я выразительно посмотрел на Масленникова, потом на нее. Девица вздохнула. «Профессор думает, понимаете?» «Я понятливый». «Давайте кофе!» — сдался я. Я сидел на диванчике, разглядывая бесконечные секретаршины ноги, обтянутые телесной сеточкой колготок, и размышлял вот о чем. Вот сейчас Масленников оторвется от своих судьбоносных дум, я подойду к нему и скажу, меня прислали вас охранять, а он а он просто не поймет, чего я от него хочу. Охранять? Ведь их и так весьма неплохо охраняют. Зачем я ему? Зачем он мне? В общем, что-то конфузливое такое, необязательное рисовалось. Однако все сложилось иначе. Так вы и есть тот самый капитан Степашин? — спросил Масленников, когда я все-таки получил, так сказать, доступ к профессорскому телу. — Да. — Только что значит «тот самый»? — Извините, конечно. Просто о вас мне только что говорил товарищ Иванов. — Сам товарищ Иванов? — Ну да. Я тут беседовал с ним о разном. — И что вам сказал товарищ Иванов? — пойдемте со мной у меня очень мало времени вы будете сопровождать меня, а я покуда вам все растолкую годится масленников увлек меня к лифту мы воюем с чуругами и я гну сказал масленников так словно открыл мне тайну общегосударственной важности а это значит что мы одновременно имеем дело с технологией x блокады которую придумали Ягну, и сверхдальнобойными x воротами так называемого надпорогового типа, которые придумали Чоруги. Я не слишком сложно выражаюсь, — Масленников участливо заглянул мне в глаза. «Терпимо», — ответил я. Двери лифта отворились, мы вышли в вестибюль первого этажа и под подозрительными взглядами моих знакомцев, санконтрольца и женщины из ГАП проследовали на улицу. — Хотите ириску? — спросил Масленников, потрясая у меня перед носом упаковкой. — Нет? Тогда продолжим. Вам должно быть известно, что из-за x блокады наши звездолеты не могут покинуть систему Макран посредством x перехода Верно и обратное. Сторонние звездолеты не в состоянии проникнуть внутрь блокированной зоны посредством снова же x перехода Мне это известно, вернул я. Но, дорогой мой лев, ничего, что я к вам по имени. Ничего. Задавались ли вы вопросом о том, как сами ягну и их союзники чуроги преодолевают их блокаду? Не приходилось. Вот именно, воскликнул Масленников. Он остановился, обернулся ко мне, глаза его торжественно блестели. А я задавался. Мы задавались И со вчерашнего дня мы точно знаем ответ на этот вопрос. Никакой загадки здесь нет. Просто мощности гигантских чарукских икс-ворот хватает, чтобы перебрасывать туда-сюда корабли, преодолевая, так сказать, высокий порог, выстроенный в икс-матрице искусственно. Высота этого порога примерно 3,75. 3,75 чего, спросил я. Складчатость X матрицы это безразмерный коэффициент, дорогой мой лев, Масленников снисходительно улыбнулся. Поэтому правильный ответ на ваш вопрос ничего. Тем временем Мы дошли до корпуса, окруженного пятью антеннами, преодолели два КПП и очутились у начала спирального пандуса, винчивающегося в глубины подземной части здания. Навстречу нам полз тяжелый армейский тягач СТЗ-89. За ним адский скрежеща тащились самопальные волокуши, груженные металлоломом. Я присмотрелся. «Э, нет, не металлолом. Огромные обломки с хищно-зазубренными краями имели очевидно инопланетное происхождение». «Это останки Чурукского танка», — равнодушно сказал Масленников, заметив мой интерес к грузу в сравнении с восемью контейнерами Чурукских глобуров, которые добыли вчера ваши коллеги, этот хлам не имеет ни малейшей ценности. Глобуры? Это э, чурукские компьютеры, да? Попробовал блеснуть эрудиции я. Тепло. Не компьютеры, конечно, но инфоносители. И что за информация была на этих глобборах, если это не тайна, конечно.